Петаков, говоривший с опущенными глазами, закончил так: «Через несколько часов вы вынесете ваш приговор. И вот я стою перед вами в грязи, раздавленный своими собственными преступлениями, лишённый всего по своей собственной вине, потерявший свою партию»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 30 января в три часа утра был оглашен приговор смертная казнь всем кроме сокольникова и радыка как не участвовавших непосредственно в организации и выполнении преступлений а также арнольда получившего 10 лет и строилова получившего 8.